Я выбрал свои пожитки из челнока и устроил себе уютное жилье в чаще леса. Из одеял я соорудил что-то вроде палатки, для того, чтобы вещи не мочило дождем. Я поймал самёнка распорол ему брюхо пилой и на закате развел костер и поужинал. Потом закинул удочку, чтобы наловить рыбы к завтраку. Когда стемнело, я уселся у костра с трубкой и чувствовал себя сперва очень недурно. А когда соскучился, то пошел на берег и слушал, как плещется река. Считал звезды, бревна плоты, которые плыли мимо, а потом лег спать. Нет, лучше способа провести время, когда соскучишься. Уснешь, а там и глядишь, куда и скук одевалось. Так прошло три дня и три ночи. Никакого разнообразия, все одно и то же. Зато на четвертый день я обошел кругом весь остров и следовал его вдоль и впоперек. Я был тут хозяин, весь остров принадлежал мне, так сказать. Надо же было узнать о нем побольше, а главное, надо было убить время. Я нашел много земляники, крупный, совсем спелый, зеленый виноград и зеленую малину, а ежевика только-только начала поспевать. «Все это со временем придется сочник кстати», — подумал я. Ну, я пошел шататься по лесу и забрел в самую глубь, наверное, к нижнему концу острова. Со мной было ружье, только я ничего не подстрелил. Я его взял для защиты. А какую-нибудь дичь решил добыть ближе к дому. И тут... Я чуть не наступил на здоровенную змею, но она ускользнула от меня, извиваясь среди травы и цветов. А я пустился за ней, стараясь подстрелить ее, пустился бегом, и вдруг наступил прямо на головне костра, который еще дымился. Сердце у меня заколотилось, я не стал особенно разглядывать, осторожно спустил курок, повернул и, прячась, побежал со всех ног обратно. Время от времени я останавливался на минуту там, где листва была погуще, и прислушивался. Но дышал так громко, что ничего не мог расслышать. Прокрался еще подальше и опять прислушался. А там опять и опять. Если я видел пень, то принимал его за человека. Если сучок трещал у меня под ногой, я чувствовал себя так, будто дыхание мне кто-то переломил пополам, и у меня осталась короткая половинка. Когда я добрался до дому, Мне было здорово не по себе, душа у меня совсем ушла в пятки. Однако, думаю, сейчас не время валять дурака. Я поскорее собрал свои пожитки и отнес их в челнок, чтобы они не были на виду. Загасил огонь и разбросал золу кругом, чтобы костер был похож на прошлогодний, а потом залез на дерево. Я, должно быть, просидел на этом дереве часа два, но так ничего и не увидел, и не услышал. Мне только чудилось будто я слышу и вижу много всякой всячины. Но не сидеть же там целый век. В конце концов, я взял да и слез. Засел в чаще и все время держался на стороже. Поесть мне удалось только ягод до того, что осталось от завтрака. К тому времени так стемнело, я здорово проголодался. И вот, когда стало совсем темно, я потихоньку спустился к реке, пока луна не взошла, переправился на Иллинойский берег за четверть мили от острова. Там я забрался в лес, сварил себе ужин и совсем было решил остаться на ночь. Как вдруг слышу — цок-цок, цок-цок, и думаю, это лошади бегут. А потом слышу голоса. Я поскорее собрал все опять в челнок, а сам, крадучись, пошел по лесу, не узнаю ли чего-нибудь. Отошел я не так далеко, и вдруг слышу голос. Нам лучше остановиться здесь, если найдем удобное место. Лошади совсем выдохлись. Давайте посмотрим. Я не стал дожидаться. Оттолкнулся от берега и тихонько переправился обратно. Челнок я привязал на старом месте и решил, что переночую в нем. Спал я неважно. Почему-то никак не могу уснуть, все думал. И каждый раз, как просыпался, мне все чудилось, будто кто-то схватил меня за шиворот. Так что сон не пошел мне на пользу. В конце концов говорю себе, нет, так невозможно. Надо узнать, кто тут есть на острове вместе со мной. Хоть тресну, да узнаю. И после этого мне сразу стало как-то легче. Я взял весло, оттолкнулся шага на надва и повел челнок вдоль берега. Держась все время в тени. Взошла луна. Там, где не было тени, было светло почти как днем. Я греб чуть ли не целый час. Везде было тихо, и все спало мертвым сном. За это время я успел добраться до конца острова. Подул прохладный ветерок, поднимая рябь. Значит, ночь была на исходе. Я шевельнул веслом и повернул челнок носом к берегу потом вылез и, крадучись, пошел к опушке леса. Там я сел на бревно и стал смотреть сквозь листву. Я увидел, как луна ушла с вахты, и реку начала заволакивать тьмой. Потом над деревьями забелела светлая полоска, и я понял, что скоро рассветет. Тогда я взял ружье, и на каждом шагу, останавливаясь и прислушиваясь, Пошел к тому месту, где я наступил на золу от костра. Только мне что-то не везло, никак не мог найти то место. Потом смотрю, так и есть. Сквозь деревья мелькает огонек. Я стал подкрадываться, осторожно и не торопясь. Подошел поближе, смотрю, на земле лежит человек. Я чуть не умер от страху. Голова у него была закутана одеялом, и он уткнулся носом чуть ли не в самый костер. Я сидел за кустами в футах в шесте от костра и не сводил с него глаз. Теперь уже стало светлеть перед зарей. Скоро человек зевнул, потянулся и сбросил одеяло. «Гляжу! А это Джим! не Мисс Уотсон. Ну и обрадовался же я, говорю ему, «Здравствуй, Джим!» и вылез из кустов. «Он как подскочит!» «Да как вытаращит на меня глаза!» Потом бросился на колени, сложил руки и начал упрашивать. «Не тронь меня, не тронь! Я мертвецов никогда не обижал! Я их всегда любил! Все, что мог, для них делал! Ступай обратно в реку, откуда пришел! Оставь в старика Джима! Он с тобой всегда дружил!» Ну, мне недолго пришлось ему объяснять, что я не мертвец. Уж очень я обрадовался Джиму. Теперь мне было не так тоскливо. Я не боялся, что он станет кому-нибудь, рассказывая, где я скрываюсь». Я так ему и сказал. Я говорил, а он сидел и смотрел на меня, а сам все молчал. Наконец я сказал, «Теперь уж совсем расцвело, давай-ка завтракать».